Глава в о с ь м а Буря надвигалась стремительно. С каждой пройденной минутой становилось ясно, что даже несмотря на то, что Куилблейд пытался на полном ходу уйти от неё, шансов на это у него не имелось. Через пару минут, когда всем стало очевидно, что корабль неминуемо окажется задет стихией, Тулвей оторвался от управления судном и обратился ко всем присутствующим. «Надо подготовить корабль Габури. Не стойте столбом и займитесь делом». «Да!» Все сразу засуетились. Корабль превратился в разворошенный улей. Даже практики, занимающиеся отладкой источника, выбрались на верхнюю палубу, помогая укрепить такелаж и свернуть паруса. При отсутствии должного опыта на этой новой команде корабля потребовалось несколько больше времени, чем обычно. Буря же между тем практически настигла судно. В один миг пропал свет, а тяжелые тучи обступили Куилблейд, отчего все, кто присутствовал на верхней палубе, тут же вымокли до нитки. Ветер с каждой секундой усиливался, грозя порывами сорвать остатки закрепляемых практиками города божественного дождя парусов. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Стараясь перекричать ветер, торопила всех Кроунвей и, показывая пример, помогала уложить один из парусов, обматывая его прочным тросом из волокон чудовищных зверей. Сонг повернулся в сторону эпицентра шторма и выдохнул сквозь зубы. Он представлял собой сеть постоянных вспышек молний и тяжелые чернильные тучи, надвигающиеся единым фронтом на корабль, грозя в один присест поглотить его точно гигантское чудовище. Мгновение, когда буря настигла их, почувствовали все. В это время команда успела спрятаться внутри корабля, кто в рулевой рубке, кто на нижних палубах. к у и л Блейд содрогнулся от внезапно налетевшей на него со всей силы ветра и его закрутило в шумящих воздушных потоках точно щепку в круговороте на море. Схватившись за переборку, Сонг смотрел за мелькающими снаружи частыми молниями колоссальных размеров. Чудо, что ни одна из таких пока еще не попала по кораблю. Так их мотала из стороны в сторону добрых полчаса, когда в какой-то момент уставшая к р о н в е й сменившая у руля брата, не воскликнула пораженно. «Боги, что это?» Все, кто сейчас находился в рубке, обернулись на восклицание девушки и ошарашенно замерли. Впереди, где интенсивность бури возрастала стократно, а молнии сверкали с ошеломительной частотой, они увидели огромных размеров духовный корабль, очень странной формы и невероятных размеров. Серебристая капля с парусами по всей длине спокойно зависла в сети из электрических разрядов. Со стороны она казалась небольшой, но Сонг прекрасно осознавал, что это впечатление обманчиво. Капля по размерам ничем не уступала флагману охотничьей армады. Миг и загадочный корабль в с п ы х н у л яркой вспышкой, бесследно исчезая. тёмные тучи после ухода каплевидного корабля начали постепенно рассеиваться, а вспышки молний и вовсе прекратились. «Что это было?» – охрипшим голосом спросил в полной тишине Сонг. Ответом ему была лишь тишина. После ухода бури пришло время подсчитать повреждения, что они понесли за то недолгое время, пока находились в её эпицентре. Если не считать пары малых мачт на левой стороне Куэлблейда, л они умудрились отделаться небольшими жертвами. Несколько часов, пока проходил спешный ремонт корабля, Сонг мысленно проматывал перед внутренним взором эпизод с появлением загадочного корабля. По всему выходило, что он ушел на короткие пути. Но способ разрыва пространства, который использовал корабль в виде яркой вспышки, говорил о том, что капля не являлась родом с туманного архипелага, что еще больше запутывало. Отчасти это же подтверждала и необычная форма корабля. «Земля!» – крик наблюдателя, прозвучавший со стороны носа корабля, отвлек его от мыслей о буре и астральном судне. То, что им сейчас требовалось больше всего, так это место, где они смогут пополнить свои запасы, если не духовной энергии, то хотя бы припасов. На Куилл б л э й д и практически отсутствовали провизия и питьевая вода. Конечно, все это являлось следствием того, что корабль не подготавливался к рейду и только-только встал на якорь, когда они его захватили, но все же. Подойдя к краю палубы, молодой человек, схватившись за парапет, вытянулся вперед, пытаясь рассмотреть, что за землю нашел наблюдатель. Почти сразу он увидел едва появившийся из-за горизонта клочок коричнево-зеленой полоски. Скорее всего, впереди находящийся остров имел впечатляющие размеры, так как рассмотреть края медленно появляющейся суши он так и не смог. «Как странно, это материк?» – вслух пробормотал Сонг. «Еще чего, до ближайшего материка несколько месяцев пути, и это даже с использованием коротких путей!» Голос Кронвей с издевкой раздался сзади. На самом деле Сонг смог почувствовать своим восприятием появление девушки за спиной, но решил ее проигнорировать. В последнее время он начал замечать постоянное внимание с её стороны. Конечно, внимание красивой девушки льстило его мужскому эго, но рациональная часть Сонга прекрасно понимала, что с такой невыразительной внешностью, как у него, и простым происхождением, её заинтересованность, скорее всего, была вызвана иными причинами. И это беспокоило. Чем он таким привлек наследницу богатого клана? Что ж, значит просто большой остров, кивнул молодой человек и направился в рубку, кроунвей последовала за ним. Появившись в рубке, Сонг застал Тулвея за обсуждением с другими практиками большой карты, расстеленной на столике навигатором. Руль при этом был им закреплен специальным ремнем, сохраняя тем самым постоянный курс. «Изящно», – сказал Сонг, кивнув на ремень. «А это», – рассеянно кивнул Тулвей, бросая взгляд на руль. «Это стандартная практика в управлении астральным кораблем. Просто мы с братом не могли себе позволить сразу сделать это», – решила просветить Сонга девушка. «Ага, и кроме того, мы просто забыли про существование такой важной вещи», – добавил Тулвей, получив от сестры красноречиво раздраженный взгляд. «Вам удалось разобраться, где мы находимся», – решил переключить тему с о н г указав на разложенную на столе карту. «Как бы не так, у нас все еще нет представления, где мы, и что самое неприятное, непонятно, что за остров впереди». «Это так важно?» – уточнил он удивленно. «Да, некоторые острова Туманного Архипелага смертельно опасны». Чудовищные звери, демоны и даже ловушки, оставшиеся после множества войн кланов прошлого. «Но выбора у нас всё равно нет. Запасов еды и воды хватит максимум на пару дней», – сказала к р о н в е й и махнула рукой брату. «Соберём сильнейших практиков и отправляемся». «Ты останешься здесь». «Что?» – девушка ошеломлённо уставилась на Тулвея. Это не моя прихоть, сестра. Если что-то случится, на корабле должен быть тот, кто сможет им управлять. Тогда ты и оставайся. Нет, не забывай о том, что ты должна сделать, покачал головой он. Я начала было что-то говорить к р о н в е й но запнулась, задумавшись. с о н к удивленно смотрел на с в о ю н р а в н у ю девушку. Чтобы она доотказалась да от своего желания исследовать остров, Как странно. Тулвей, между тем, воспользовавшись мысль и р е ч и усиленной Куилблейдом, собрал в руки всех, кого хотел видеть в отряде, спускающимся на остров. Возможность отдавать к о м а н д ы любому практику на корабле являлась главной способностью капитана, ну или человека, что заменял его. Сонг, ты идёшь с нами. Я сильно сомневаюсь, что в команде есть кто-то, кроме Кроун Вэй, способный соперничать с тобой по силе. э э хорошо. Слова Тул Вэя немного выбили его из клеи, но он тут же вернул себе прежнюю невозмутимость. Действительно, с фруктом бесконечного льда девушка была е д и н с т в е н н а я кто сейчас мог бы с ним поспорить в чистой силе. Когда корабль добрался до земли, Сонг понял, что не ошибся. Вдалеке, где-то в паре десятков километров, виднелись высокие горы, подпирающие верхушками небеса и протыкавшие ими молочно-белые облака. Остров имел действительно колоссальные размеры. Сбросив десятки канатов на землю, Койлблейд завис возле живописного озера, располагающегося посреди векового соснового леса. Спустившись на землю и закрепив канатами корабль, Тулуэй, в Сонг и другие практики из отряда направились в сторону гор. Как единственный ориентир в округе, они замечательно подходили для исследования. Продвигаясь вперед, отряд Туидила натыкался на следы присутствия в округе чудовищных зверей. Отпечатки внушительных размеров когтистых лап Поваленные то тут, то там деревья с клочками черной и серой шерсти и остатки духовной силы. Сонг беспрерывно обследовал своим восприятием окружающее пространство, но пока ничего странного не чувствовал, только изредка появление обычных зверей. В скором времени отряд смог собрать внушительную добычу из оленей, зайцев, лисиц, тетеревов и прочей живности – Также их добычей стали несколько кустов ягод и даже духовных трав среднего качества. Не нравится мне то количество следов чудовищных зверей, что мы находим. Еще больше, мне не нравится их остаточный духовный след. Они как минимум этапа формирования рисунка. Давайте возвращаться, на первый раз я думаю достаточно. Тул-Вэй в полголоса обратился к отряду, хмуро осматривая при этом лес впереди. Естественно, ни у кого возражений не возникло. Лишь Сонг а з а м и р е в пытался ощутить что-то, находящееся на западе от места, где остановился их отряд. Его внимание привлекло странное место где-то на самом краю его восприятия. Оно походило на черное пятно. которое он никак не мог почувствовать. Главная странность состояла в том, что это пятно двигалось. Сонг следил за ним своим восприятием уже некоторое время. Становилось ясно, что оно медленно направлялось в их сторону. Странно, но молодой человек не ощущал от пятна духовную силу чудовищного зверя. Несомненно, Это было нечто иное. «Я думаю, нам стоит поторопиться», наконец, через несколько минут вымолвил он, поворачиваясь к отряду, который к тому времени в ожидании удивленно смотрел на замершего сонга. «Ты что-то почувствовал? Что это?» тут же уточнил Тулвей. «Не знаю, никогда такого не ощущал. Пойдемте, незачем стоять на одном месте», ответил парень и вытащил из амулета черный меч. Все, п о с м о т р е л на Сонга, тут же последовали его примеру, вытаскивая свое оружие и направляясь в обратный путь.